Глава 4 Хотелось завизжать от страха, но что-то успокаивающее витало в воздухе. Подслеповатые глаза старухи лучились добротой. «Как вы узнали имя Ариши?» «От тебя, золотая. Ты слишком громко кричишь в мыслях. Присаживайся. В ногах правды нет. Дочку укладывай спать. У нее глаза слепаются. Натерпелась за день, бедная». «Кто вы?» Страшная пугалка мамы, что плохих детей забирают цыгане, сейчас сидела напротив. Старушка улыбнулась, словно прочитав ее мысли. «Баба Аза, Юра же сказал!» «Баба Аза из тынды!» Поезд мягко набирал ход. Поняла, что тронулись с места, бросив взгляд в окно. Провожающие исчезали из поля зрения. Света тоже пропала. «Выдыхай. Все страхи остались позади. Давление сестры тоже». Аза усмехнулась. «Не люблю таких людей. Очень скользкая она у тебя». Юлька качнула головой. Не хватало настроить себя против последнего человека, что желает добра. «Вы не правы. Света очень хорошая. Младше на год, но всегда помогает мне, а не наоборот». Чтобы съесть барашка, его нужно вырастить и хорошо откормить. Не думала об этом? Выставленные ладони, словно защитный экран от плохих слов. Нет-нет, это не наш вариант. Вы не знаете ее. Дай бог, чтобы я ошибалась. Укладывайся отдыхать. Тебе это нужно. Очисти мозг и сможешь подключить разум к действиям. Юля бросила взгляд на моментально заснувшую дочь. Глаза слепались. Едва успела сбросить одежду и забраться под одеяло, глаза сомкнулись. Падала в темноту, расслышав последние слова Азы. «Я посторожу ваш сон». Размеренный стук колес, легкое покачивание вагонов. Все способствовало сну, убаюкивало. Измученная нервная система отдыхала. Настойчивый лучик солнца проник через неплотно прикрытую штору, возвещая о новом дне. Первом, где не будет утреннего поцелуя. Секса. Аромата только что срезанных роз. Кофе в постель. Потому что не будет рядом Руслана. А от другого мужчины ничего этого ей не нужно. Просыпаться не хотелось. Разомкнуть тяжелые веки нет сил. «Просыпайся, милая!» «Невыносимо слышать, как плачет твоя душа!» Ласковая рука погладила по волосам. Но не ее ласку хотелось сейчас ощутить. «Мамочка!» – захныкала Арина, и глаза открывать пришлось поневоле. «Да, моя хорошая, мама рядом. Я хочу кушать!» Аришка выползла из-под одеяла и села. Маленькие кулачки терли глаза. Она заметила склонившуюся над постелью бабушку, но не испугалась, словно давно знала ее. Юля прижалась лицом к маленькому животику. Родной запах заполнил ноздри. Приступ вселенской нежности сжимал сердце. Смысл жизни громко сопела с забитым сосноносиком. — Где папа? — Папа будет ждать нас на новом месте, если его отпустят. У маленькой почемучки один ответ моментально вызывал еще два вопроса. — Кто отпустит? — Полярники. Они должны спасти белых медведей. Помнишь Айку из зоопарка? — Да. Она очень скучает. Папа должен найти ей друга. — Почему папа? Светловолосая головка склонилась на бок. — Потому что он самый сильный, умный и любит животных. — я его тоже люблю. Он это знает. Врать под пристальным взглядом едва знакомого человека не очень приятно. Давай сходим на завтрак в ресторан. Ты покушаешь, чтобы вырасти такой же сильной. А папа? Арина переползла через мать и уставилась в окно, надеясь его там увидеть. Папа поест по дороге. Но не с нами. Он нам позвонит, как только доберется до места. Много бы Юля отдала, чтоб слова стали реальностью. На свежую голову воспоминания вчерашнего дня казались стремительно намотанным клубком событий. Требовалось осмыслить. Все совсем не так однозначно, как решила Света. Аза не вмешивалась в разговор, а внимательно разглядывала соседку по купе. Словно взвешивала, оценивала то, что слышала составляла свое мнение и просчитывала варианты будущего. И чем дольше смотрела, тем грустнее становились карие под слеповатые глаза. На счастье, в сумке нашлась новая зубная паста и щетки. — Пойдем умоемся и зубки почистим. — Идем. Она обратилась к Азе. — Вы пойдете с нами на завтрак? Я угощаю. — Спасибо. Но я уже ела. В выцветших глазах зрелая мудрость. — Побереги деньги, милая. Скоро они тебе ой как понадобятся. Юля только сейчас вспомнила, что не успела посчитать то, что сняли с карт. Рука потянулась к сумке под улыбку Азы. — Почему вы так решили? — У меня есть средства, и сестра скоро еще пришлет. Цыганка ответила уклончиво. Всегда цени то, что уже имеешь. Не рассчитывай на удачу в будущем. Полуфразы, намеки и никакой конкретики. Это начинало утомлять. Сумку взяла с собой. Может, будет время пересчитать. Врала себе, что боится оставить ее. Снова загадочная улыбка на подсушенных временем морщинистых губах. Юля выскочила за дверь. Вытянула за руку Арину стеснялась признаться себе, что, проявляя явное недоверие к человеку, поступает гадко. Аза могла обшарить все вещи, пока они спали. Завтрак из овсяной каши, оладьи с джемом и омлетом оказался неплох. Не хватало свежесваренного кофе, привычного сока из одного яблока и моркови. Арина с удовольствием тянула сок через трубочку из коробки. Кофе заменил ароматный чай с облепихой. Юля обрадовалась, что ресторан почти пустой, и начала раскладывать купюры по пачкам, не вынимая их из сумки. Тяжелый взгляд в спину почувствовала слишком поздно. Мороз пробежал по позвоночнику. Юля резко обернулась. Через один столик сзади сидели двое смуглых черноволосых парней. Не верилось, что они могли услышать шуршание купюр и понять, что она делала. Хотелось оказаться подальше от них. «Дочь, допивай сок и пойдем в купе». Арина поставила коробку на стол. «Все, идем». И сама сползла с сиденья. Юля направилась к выходу, крепко сжав в руке маленькую ладошку. Те двое тоже поднялись. Сердце быстро стучало в груди, как бывает в ожидании опасности. Она затравленным взглядом прошлась по залу. Несколько оставшихся гостей старательно делали вид, что ничего не замечают. Или на самом деле зря паникуют. Закричать? И чем объяснить истерику? Они ничего не делали, просто шли следом. Воображение рисовало, что случится, когда окажутся с дочерью в тамбуре. Юля прижала сумку к груди и, толкнув дверь, нос к носу столкнулась с Азой. Та сердито проворчала и «Веди дочь в купе, глупая девочка!» Рядом с раздраженной старухой стала спокойней. Попыталась ей объяснить. «Там за мной увязались двое!» Юля показала большим пальцем за спину и натолкнулась на грубое. «Я знаю. Идите!» Она говорила, не оборачиваясь. «На столе лежит мой телефон. Попробуй позвонить мужу!»